Глава седьмая. Он лежал на травянистом пригорке и смотрел на облака, плывущие в глубоком синем небе. Ему было хорошо и покойно, но на соседнем пригорке сидела колючая костлявая боль. Она была вне его и в то же время внутри, особенно в правом боку и в затылке. Кто-то рявкнул. «Сдох он, что ли? Голову оторву!» И тогда с неба обрушилась масса ледяной воды. Он действительно лежал на спине и смотрел в небо только не на пригорке, а в луже. И небо было не синее, а черно-свинцовое, подсвеченное красным. «Ничего», — сказал другой голос. «Они живые, глазами лупают». «Это я живой», — подумал он. «Это обо мне, это я». Лупаю глазами. Но зачем они кривляются? Говорить разучились по-человечески. Рядом кто-то зашевелился и грузно зашлепал по воде. На небе появился черный силуэт головы в остроконечной шапке. — Ну как, благородный Дон, сами пойдете или волочь вас? — Развяжите ноги. — сердито сказал Румата, ощущая острую боль в разбитых губах. Он попробовал их языком. — Ну и губы, — подумал он, — оладьи, а не губы. Кто-то завозился над его ногами, бесцеремонно дергая и ворочая их. Вокруг переговаривались с негромкими голосами. — Здорово вы его отделали. — Да как же он чуть не ушел? Заговоренный, стрелы отскакивают. — Я одного знал такого, хоть топором бей, все нипочем. кто-нибудь мужик был? — Ну, мужик, то и оно, а это благородных кровей. Ах, хвостом тебя по голове, узлов навязали, не разберешься. Огня дайте сюда. — Да ты ножом. — Ай, братья, ай, не развязывайте, как он опять пойдет нас махать. Мне мало что голову не раздавил. — Ладно, небось, не начнет. — Вы, братья, как хотите, а копьем я его бил по-настоящему, я ж так кольчуги пробивал. Властный голос из темноты крикнул «Эй, скоро вы там!» Румата почувствовал, что ноги его свободны, напрягся и сел. Несколько приземистых штурмовиков молча смотрели, как он ворочается в луже. Румата стиснул челюсти от стыда и унижения. Он подергал лопатками. Руки были скручены за спиной, да так, что он даже не понимал, где у него локти, а где кисти. Он собрал все силы, рывком поднялся на ноги, и его сейчас же перекосило от страшной боли в боку. Штурмовики засмеялись. — Небось не убежит, — сказал один. — Да притомились хвостом тебя по голове. — Что, Дон, не сладко? — Хватит болтать, — сказал из темноты властный голос. — Идите сюда, Дон Румата. Румата пошел на голос, чувствуя, как его мотает из стороны в сторону. Откуда-то вынырнул человечек с факелом, пошел впереди. Румата узнал это место. Один из бесчисленных внутренних двориков Министерства охраны короны, где-то возле королевских конюшен. Он быстро сообразил, если поведут направо, значит, в башню, в застенок, если налево в канцелярию. — Он потряс головой. — Ничего, — подумал он. — Раз жив, еще поборемся. — Они свернули налево. — Не сразу, — подумал Румата. — Будет предварительное следствие. Странно. Если дело дошло до следствия, в чем меня могут обвинить? — Пожалуй, ясно. Приглашение отравителя Будаха, отравление короля, заговор против короны, возможно, убийство принца и, разумеется, шпионаж... пользу Ирукана, Суана, варваров, баронов, святого ордена и прочее, и прочее. Просто удивительно, как я еще жив. Значит, еще что-то задумал этот бледный гриб. «Сюда — Сюда! — сказал человек с властным голосом.